шах что же все таки случилось в церкви стало известно далеко не сразу из громкоговорителя доносился один шлягер за другим гости развлекались как могли но все думали о статуи и недоумевали почему до сих пор ничего не известно единственная информация которая в конце концов поступила по громкой связи пока решили ничего не оглашать сообщений больше не будет праздник конечно может продолжаться настроение естественно было испорчено и сразу поползли разные слухи многие были уверены что репортаж прервали из-за того что вместо статуи в гробу нашли тело народ заволновался но никто ничего не знал точно Давид и Аника натолкнулись на Юноса они тоже ничего не знали и решили что лучше всего будет пойти домой Больше здесь делать нечего. Перед этим они сидели на пригорке и пили кофе с Натте, который ни с того ни с сего объявился на празднике и, казалось, был растерян и немного напуган всей этой кутерьмой. Давид и Аника пожалели его и решили не оставлять одного. Но когда затея со статуей кончилась ничем, Натте смотался. Он сказал, что ему не нравится, когда лезут старые могилы. Нечего тут шастать и вынюхивать». «Кто бы говорил, — сказал Юнас, — можно подумать, не он постоянно вертелся вокруг селандерского поместья. — Да-да, конечно, он в чем-то прав, — ответила Аника. Тут Юнас сорвался с места. Он со всех ног помчался к заправке. Давид и Аника бросились за ним. Они не поняли, почему Юнас вдруг убежал, но не хотели снова потерять его из виду. Юнас заметил, как кто-то скрылся в телефонной будке. Видны были только ноги этого человека, и слышался голос. «Линк, это Ерпе!» «Я только что с этого вскрытия склепа». «Да, я звоню с заправки. Слушай, Линк!» Юнос стал так, чтобы его не было видно из телефонной будки, и сделал знак Давиду и Анике не высовываться. В будке продолжался разговор. «Да, слушай внимательно, Линк. Заголовок «Скандал на вскрытии склепа в Рингарюде». в гробу оказались камни и под заголовок трое подростков и священник обманули профессора что Давид, Юнас и Аняка в ужасе уставились друг на друга не может быть мы же с цилиндротом приподнимали гроб мы оба слышали как внутри там что-то каталось Юнас готов был влететь в телефонную будку но Давид его остановил им с Анякой удалось переубедить его и они втроем Пошли к Давиду, чтобы немного побыть наедине со своими мыслями. Настроение у всех было мрачное. Никто не хотел ничего говорить. Давид сказал, что все время ожидал чего-то подобного. Но как не кстати, время медленно ползло вперед. У Юнуса кончился соломиак, и он хотел пойти в магазин купить еще и переодеться, снять с себя эту дурацкую футболку с Нефертити. Юнас обошел дом кругом и попытался незаметно проскользнуть в магазин, но натолкнулся на папу с мамой. Они были очень довольны. Дела шли как никогда. После полудня в магазине было полно покупателей. Люди брали все подряд, просто чтобы увести с собой что-нибудь на память. «На память о чем?» – скептически спросил Юнас. «Ты же знаешь, люди любят сувениры», – сказала мама. Но Юнас не мог этого понять. Видя, как он расстроен, родители поинтересовались, в чем дело. И Юнас решил их подготовить. «Кажется, статуи там не было», — сказал он. «Только пока никому не говорите». «Ах, вот оно что! Какая неприятность!» — посочувствовала мама. Но папа сказал, что это совершенно неважно Все отлично повеселились, огорчаться не стоит. Юнос не виноват, что так вышло, нечего себя винить. Но Юнос тяжело вздохнул. Какая разница, кто виноват? Он знал, что сейчас начнется. Вот-вот разразится скандал. Через несколько минут выйдут смолонские новости, и тогда конец всему. Юнос взял салмяк и захватил еще несколько коробочек для линдрота. Ему сейчас тоже, наверное, не весело. Потом он переодел футболку и пошел обратно к Давиду. Смолонские новости только что начались. Давид и Аника совсем сникли. Когда Юнос открыл дверь, его слух резанул хорошо знакомый голос ведущего. Как в крипте, так и среди тех трех тысяч гостей, которые ждали наверху перед церковью, Царило невероятное напряжение. Когда крышку гроба, наконец, сняли, оказалось, что в гробу всего лишь большой кусок гранита, весом примерно в 50 килограммов. Итак, все, что было в гробу, обыкновенный смолонский гранит. Давид, Юнас и Аника смотрели друг на друга совершенно пустыми глазами. Камень. Вот что, оказывается, поднимали Лендрот с Юнусом, самый обыкновенный камень. В сложившихся обстоятельствах хочется, разумеется, спросить, как такое могло случиться, продолжил неприятный голос. Но профессор Цезарь Хальт и Крейвет Ульсон отказались это как бы то ни было прокомментировать. Естественно, а что они могут сказать? согласился Давид. А «Бедный Лендрот», — добавила Аника, — «как быть ему?» «А я!» — пропищал Юнос, — «что я скажу?» Но тут по радио заговорил человек, которому, судя по всему, было что сказать. Это был учитель Лёв. Час от часу не легче. Отвратительно важным голосом Лёв затараторил. Э -э, «Как я уже говорил, все трое учились у меня в разных классах, и каждый...» как я тоже упоминал раньше, чем-нибудь да отличился. Но всех троих всегда объединяло несколько необычная живость воображения. Я-то это видел и понимал, но если бы я только мог предвидеть, что это окончится полным уходом от действительности, я бы, конечно, вовремя вмешался. Но... Огромное количество информации, сериалы, триллеры, комиксы, напичканные сомнительными идеалами, насилием, преступлениями, всё это, разумеется, влияет на молодёжь. И бедные подростки теряются в дебрях, где правят ложные ценности, погоня за популярностью, похвалой и, прежде всего, за острыми ощущениями. Но остановить это невозможно». Можно только пожалеть бедных запутавшихся детей, которые не знали, что затевают. Будем надеяться, что это послужит для них уроком, и они больше не станут впутывать в свои фантазии ни в чем не повинных людей и отнимать драгоценное время у таких квалифицированных специалистов, как профессор Хальт и ученый ульсон Надеюсь, они не пострадали. И с новыми силами... «Давайте выключим!» Простонал юнос зажав уши. Давид поспешно выключил радио. «Как это похоже на Лёва», — сказала Аника. Но их ждало ещё одно испытание. Телерепортаж и скрипты. «Вы уверены, что хотите это смотреть?» — спросила Аника. «Зачем понапрасну мучить себя?» Давид был согласен. С Аникой это действительно было лишним. Но Юнас настаивал, Лёв – это одно дело, а все испытания надо вынести до конца, он должен быть сильным в трудную минуту, если хочет стать хорошим журналистом. Надо учиться на своих ошибках, и это касается всех, кто устремлён вперёд. Когда настало время новостей, они включили телевизор. К счастью, репортаж был совсем короткий. Но все же, как грустно. Началось с праздника, радостных надежд, шаров со сфинксами. Вот Линдрот, весело, не сомневаясь в успехе, машет Юносу. Солнце, мороженое, музыка. Затем крипта, приглушенные голоса, напряженные лица. И вдруг надежда сменяется разочарованием. Широко раскрытые рты. И последний кадр. Камень крупным планом. Огромный серый булыжник И больше ничего А в довершение всего Веселая улыбочка ведущего Завершая репортаж Он не смог удержаться от шутки Ну вот и все на сегодня Вы смотрели репортаж И с богатой камнями провинции Смолланд Юнос был бледен Но держал себя в руках Он сказал, что репортаж отличный, сделан классно. А заключительная шуточка ведущего – это непрофессионально и глупо. Остальные согласились с ним. А Аника добавила, что юнус должен быть очень сильный, раз может, несмотря на собственные неудачи, оценить чужой труд. «Да ладно, просто надо быть объективным, вот и все», – сказал юнус Нужно уметь признавать свои ошибки, добавил он, и стал собираться в селандерское поместье. Надо было снимать проволоку, хлопушки и прочие глупости. Давид и Аника не хотели оставлять юноса одного и решили ехать с ним. Ребята сели на велосипеды и поспешили в поместье. Народу на улице было немного. Праздник кончился, все сидели по домам и наверняка смотрели новости. И констатировали фиаско, — с горечью сказал Юнос. — Да ладно, юнус ничего страшного, — ответила Аника. — Кто угодно может допустить маленькую ошибку. — Маленькую? — Юнос мрачно усмехнулся. Когда они вошли в дом, раздался телефонный звонок, и Аника сказала, — Сейчас начнут звонить из газет, вот увидите. — Если меня, я занят и не могу дать никаких комментариев. — заявил Юнус. «Лучше вообще не подходить. Пусть звонят», — сказала Аника. Но Давид подумал, что это может быть Юлия. Неуверенно подошел к телефону и снял трубку. «Алло?» «Добрый вечер, Давид!» Это действительно оказалось Юлия, и все облегченно вздохнули. «Продолжим партию?» «Тебе, наверное, интересно узнать мой следующий ход». Или ты уже понял? Нет, не понял. Кажется, ты сегодня немного рассеян. Да? По-моему, да. Что-нибудь случилось? Анника открыла окно, чтобы выпустить муху. Но вместо этого в комнату с жужжанием влетело большое насекомое. Навозный жук. Давид сказал об этом Юлии. «Да, навозный жук летает в сумерках», – медленно произнесла Юлия. «Ну так что, я хожу?» «Конечно. Я съедаю твою ладью и объявляю тебе шах «Ну и ну, что же мне делать?» «Прежде всего, Давид, не спеши, подожди и немного подумай». Не знаю. Нет, ждать не хочу. Как хочешь. Не надо принимать опрометчивых решений. Ну и колебаться нельзя, потому что иначе проиграешь. Да, вы правы. А лучшая защита – это нападение. Если приложить немного фантазии. Понимаешь? <к leadership> Кажется, да, но я не уверен. «Может, все-таки хочешь немного подумать?» «Пожалуй, да». «Тогда до свидания, Давид. Удачи тебе». Юлия уже почти повесила трубку, когда Давид прямо перед собой увидел навозного жука. Он облетел шахматную доску, коснулся одной фигуры и сел на свободную клетку. «Нет, подождите, подождите!» – закричал Давид в трубку. «Я хожу!» «Вот как?» «Я хожу конем на Ф-8!» «Конем на Ф-8!» «Интересный ход!» «Действительно интересный!» «Как ты додумался?» Давид засмеялся. Навозный жук все еще сидел на доске. «Меня вдруг как будто осенило!» «Мне дали знак!» На другом конце провода стало тихо. «Осенило?» «Знак?» Это навозный жук. Да? Да, Давид? Да, это навозный жук. Хорошо. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Внимательно следи за знаками, Давид. До свидания. Давид снял жука с доски, осторожно поднял, подошел к окну и выпустил в сумеречный сад.